Пролог второй. На всё же в прошлое не вернуться. Идеалы, мечты, любовь, радость. Каждый от него чего-то хотел. Он хотел удовлетворить все просьбы, он хотел заполучить всё, но однажды он обнаружил, что это невозможно. Нет, на самом деле он осознал, что заполучить всё было невозможно. Несмотря на это, он всё ещё продолжал сражаться. Возможно, всё же есть какая-то возможность. «Возможно, это ещё можно осуществить. Это можно сделать. Это возможно. Возможно. Возможно». Он продолжал отвечать. Он отвечал на большое давление, желания и идеалы. Он продолжал отвечать. Он отвечал как сумасшедший. «Это возможно. Возможно. Возможно». В этот период он был действительно очень занят. Необходимо было внести много изменений С одной стороны, ему было просто необходимо умело справиться с реакцией дворян на эти меры, и в то же время было необходимо предпринять множество шагов относительно вопросов, связанных со Стабулом. Дела накапливались. Клаус и Ноа стремились в остабул, чтобы собрать талантливых людей. Калны и Слина тоже были заняты. На этот раз почти никто не приходил к нему в кабинет по личным делам. Сам Сён был не в лучшей форме. В эти дни он почти не спал по ночам. Лихорадочно приводя в порядок все документы и дела, с которыми нужно разобраться. Он вздохнул, приложив руку к слегка поболевающей голове. А, это плохо. Если я не посплю ещё немного и продолжу, моя производительность упадёт». Пробормотал он, откинувшись назад и глядя в потолок. Белоснежный потолок. На самом деле сам кабинет был обычной комнатой, окрашенной в белый. За исключением этой комнаты другие места были слишком вычурны им недоставало серьёзной атмосферы. Он сел на стул в этой простой комнате и закрыл глаза. Он подумал, если бы кое-кто его увидел, Фиоли опять рассердится. Но он всё ещё не мог уснуть. Как только он закрывал глаза, сразу несколько вопросов, срочно требующих решения, мелькали у него в голове. Особенно действия других стран были проблемой, беспокоящей его больше всего. Фруады не вернулся из руны. Изначально его миссии было лишь поприветствовать короля, Случилось что-то плохое? Или он обнаружил какую-то важную информацию? Не только это. Даже соседняя Нельфа не давала расслабиться, и положение не обещало улучшиться. Согласно докладам, в Руне дворяне собирались вместе, пытаясь поднять революцию. Причиной революции, вероятно, было то, что пока другие страны укрепляли свои армии, король Руны говорил, что они не планируют увеличивать свою армию. Это и побудило дворян восстать. Причина дворян звучала так. Мир уже начал меняться. Почему же наша страна не идёт в ногу с переменами? Дворяне Руны отличались от дворян Роланда. Они действительно беспокоились за свою страну. Поскольку они беспокоились о будущем Руны, они решили восстать и... Если произойдёт революция и появится новый король, тогда дружба между Роландом и Руной придётся начинать с чистого листа. Тихо сказал Сион. И тогда однажды... Нет. Сион снова открыл глаза и уставился в потолок. Белый пустой потолок, он заставил его чувствовать себя опустошённым. Потолок постепенно темнел с приближением ночи. Незаметно солнце начало садиться, Сион перевёл взгляд на окно. «Кажется, следует зажечь лампу», – произнес он, но так и не пошевелился. Комната медленно потемнела, белый потолок постепенно покрылся тьмой. Несмотря на это, Сион оставался неподвижен. Тёмная простая комната... В темноте Сион в одиночестве смотрел в потолок. «Однажды будем ли мы сражаться с Руной и Нельфой?» Сказал он без единой эмоции. «Однажды, когда разразится война, умрёт много людей. Невероятно большое количество». Для того, чтобы предотвратить это, сейчас Сион усердно работал. Он отправил Фруады в руну, чтобы пригрозить им, но с другой стороны он строил хорошие отношения с Нельфой. Он признал, что израсходовал все свои силы. Намер мир по-прежнему шёл против его воли, постоянно высмеивая его, убивая, убивая. Кто-то сказал ранее, он хотел жить в мире, где никто не потеряет ничего важного для себя и сможет наслаждаться полуденным сном каждый день. Он нёс идеалы этого человека и признавал, что ради этого он усердно работал, не покладая рук. Любовь, радость, надежды. Потому что кто-то попросил его об этом. Поэтому... Он хотел удовлетворить все просьбы. Он хотел заполучить всё, и однажды он обнаружил, что это невозможно. Нет, он осознал, что заполучить всё было невозможно. Отчаяние заслонило его глаза. Несмотря на это, он не сдался и продолжал сражаться. «Должна быть какая-то возможность», — подумал он. «Должна быть какая-то надежда», — молился он. «Это ещё можно сделать. Это ещё возможно. Возможно». «Возможно». Продолжал он отвечать. Он отвечал на бесчисленные желания, всё ещё оставались идеи, он продолжал отвечать, он отвечал как сумасшедший. Это всё ещё возможно, возможно, возможно. Даже если мир вот-вот рухнет, всё ещё можно что-то сделать. Потому что я уже пообещал, потому что это обещание тому человеку. Даже если путь, которым я следую неверный, но я не могу признать поражение, Сион медленно протянул руку. Он потянулся к потолку, освещаемому слабым светом, но свет, солнце снаружи уже опустилось за горизонт. «Мне стоит зажечь лампы!» Сион снова тихонько пробормотал. Место событий изменилось, вело на руны. Райнеры и остальные всё ещё были там. Все жадно ели на кухне рядом с обеденным залом, чрезвычайно экстравагантное убранство и даже блюда, которые они не ели ранее... Они съели всё, что нашли. «Так вкусно!» А нет, я не ел такой хорошей еды уже довольно давно. Я определённо наелся, но я не могу остановиться!» — крикнул Райнер, продолжая пожирать блюда. Или следует сказать еду. Ару и Ферри съели свои любимые блюда рядом с ним. Единственным исключением являлась куку. «А, Ару, мы не видели друг друга уже несколько дней. Кажется, ты стал сильнее!» Она произнесла это с удивлённым выражением. В ответ Аруа... «А, Сансей, это моё мясо! Я хотел оставить его напоследок!» Но Райнер сказал... Ха -ха -ха, твоя вина, что не следишь за своей едой! Если ты неправильно практикуешь питание, то могут быть проблемы. Чем больше мы едим, тем больше можем. Когда позднее мы завалимся спать на 24 часа, ты не сможешь заснуть от того, что будешь слишком голоден!» Он произнес эти странные вещи. Форис моментально обернулась к нему. «Он — пример идиота Сана, которому тебе никогда не следует подражать, Аруа. С сегодняшнего дня всё, что он скажет, следует игнорировать. Понимаешь?» Аруа кивнул. «Да!» И ты всё же ответил «да». Райнер медленно возмутился. Аруа рассмеялся, затем сказал. «Что, сенсей, я хотел вас кое о чём спросить?» Райнер прекратил есть. Он вопросительно поднял голову. «А «О чём же?» Аро с серьёзным выражением произнёс. «О будущем. С сегодняшнего дня я хочу следовать за сэнсеем». Но Райнер сразу ответил. «Не, брать с собой детей в путешествие напряжно. Просто защищать такого опасного мальца уже само по себе плохо. Феррес, не бросайся сервировочными тарелками! Я ж говорил, тебе не касаться ножа!» Сказав это, он обернулся, чтобы посмотреть на Аро. «Но я думаю, тебе и Куку, а также родителям Куку, будет сложно продолжить жить в руне». «Итак, как насчет переехать в Роланд?» Глаза аро расширились. «А Роланд? Тот, что на юге?» «Да, я знаю короля этой страны. Думаю, тебе будет хорошо там». Ару и Куку, -ку, услышав это, переглянулись. «Хорошо, но я хочу остаться с Сэнсэем, чтобы стать сильнее». Но Райнер прервал его. «Ты можешь стать сильнее в Роланде». «Но...» В этот момент Райнер выразительно посмотрел на Аруа. Я спрашиваю Аро, ты забыл, почему ты хочешь стать сильнее? А? Ты сказал, ты хочешь стать сильным, чтобы спасти Куку. Теперь ты планируешь разделиться с ней? Оставить Куку одну в Роланде? Но Аро снова запнулся. Райнер рассмеялся. Верно? Тебе остается лишь отправиться в Роланд, да? Потому что мужчины таковы, они крепко привязаны к женщинам. В этот момент Феррис кивнула и сказала... Но низкие, ужасные люди, которые повсюду нападают на женщин и не берут на себя ответственность, по-прежнему существуют. Тогда Куку -ку продолжила. «Сестрица Феррис, таких людей называют бесполезными мужчинами, верно? Хм, ты хорошо это запомнила. Позже я вознагражу тебе, как полагается». «Отлично!» Этот разговор звучал так знакомо. Райнер с болью схватился за голову. «Феррис, не учи детей таким вещам!» «А?» но это очень важно для их выживания. Я помню, в одной книге было написано, до тех пор, пока они формируют отношения с бесполезными мужчинами, женщины будут обречены на всю жизнь». Твёрдо сказала Феррис, на что Райнер грустно ответил. «Я лишь удивляюсь, почему ты всегда настолько предвзята». «А, неважно. Так вот, через несколько дней я попрошу кого-нибудь подбросить вас в Роланд». А, давай попросим Урис». «А, она младшая сестра Феррис». «Давайте попросим Ирис подбросить вас, или...» В этот момент он нахмурился. Потому что он подумал о более подходящем человеке, чтобы отвезти Ару и Куку в Роланд. Это была девушка по имени Милк Калаут. Из-за преднамеренного злого умысла, подстроенного королём, девушка, принадлежащая к армии Роланда, почему-то считает Райнера нарушителем запрета и охотится за ним. Возможно, всё из-за того, что в прошлом они жили вместе в одном и том же приюте. По какой-то причине в прошлый раз, преследуя его, она закричала «Мы говорили, что поженимся!» «Я думаю, эти люди скоро нагонят нас. Как же они узнают о нашем положении каждый раз?» Ответ был очевиден. Должно быть, король говорил им. Когда Райнер подумал об этом, он нахмурился ещё больше. «Эх, этот ублюдок король! Он считает меня игрушкой! В следующий раз, когда увижу его, обязательно как следует его стукну!» Но в любом случае не должно составить труда переложить эту задачу на них. Руна тоже союзная страна. У этих людей должно получиться благополучно переправить Ару и других в Роланд. Ты говоришь этих людей, а имеешь в виду женщину, которую ты заманил под предлогом брака, а затем наигравшись бросил? Я говорю, что вообще не имею к этому отношения. Но Феррис полностью проигнорировала объяснение Райнера и опять начала говорить куку -ку, всякий бред. Но она вообще не слушает. Неважно. «Ну вот как-то так, Оро!» Сказав это, он посмотрел на него и обнаружил, что, судя по его выражению лица, тот всё ещё был переполнен желанием остаться с Райнером и Феррис. А Райнер горько засмеялся и сказал, «Вот прилипало. Ты настолько сильно хочешь следовать за нами?» И мальчик несколько раз кивнул, потом... «Разве это невозможно?» Но Райнер пожал плечами. «Путешествие в другие страны очень опасно». «К тому же, похоже, число наших врагов растёт. Мне нужно быть в нескольких местах одновременно, и я не смогу защитить тебя». А Руа в ответ на это погрустнел. Райнер рассмеялся. Он смеялся действительно радостно. «Это не значит, что мы больше никогда не увидимся. Не нужно так расстраиваться. Пока моё сердце бьётся, однажды я тоже вернусь в Роланд. До тех пор, пока я не вернусь, ты должен счастливо проживать каждый день, ты должен стать сильным». По крайней мере, ты должен стать достаточно сильным, чтобы защитить Куку. Эй, когда ты станешь очень сильным, я бы хотел, чтобы ты защищала меня. Но в этот момент Феррис решительно перебила его и обратилась к Аруа. Разве я не говорила тебе, не обращая внимания на то, что говорит этот человек? Вслед за ней Куку добавила. Да, Аро, этот братец, похоже, тот ещё преступник. Явно абсолютный извращенец. Это пугает. Тебе определённо не следует приближаться к нему. Аро, услышав это, спросил. «А, это правда? Сансей? Он действительно спросил об этом. По какой-то причине Феррис стояла и смотрела на Райнера с победоносным выражением. Райнер, видя это... «Ты веришь? Ты так легко веришь её словам? А, забудь, это неважно. В любом случае, хорошо живи в Роланде». Эх... Райнер произнёс слегка грустным тоном. Начало доклада было таким. «Люди не любят смерть» и они не любят убивать. Они не любят плакать от бессилия, и они не любят плакать без причины. Каково это – не иметь возможности выбирать свою собственную жизнь? Каково это – когда семья умирает? Каково это – когда умирает любимая? Никто не хочет столкнуться с этим, но почему мир смеётся и жадно желает этого бессмысленного горя? Они никогда не думали о том, чтобы насильно изменить ход вещей, но ничего не изменишь, всегда избегая печали и боясь потерять ещё что-то, Звучит немного хлопотно, но. время двигаться дальше. Мы сознательно старались избежать столкновения с этой проблемой, но если необходимо, нужно посмотреть проблеме в лицо. В то же время, все для того, чтобы создать мир, в котором никто никого не потеряет. Мир, в котором эта девушка Кефар никогда не заплачет. Тайл Тони и Файла бы не погибли, все он не был бы обязан столкнуться с ситуацией, при которой любой выбор принесет неприятности. Давайте постараемся создать мир которым каждый сможет счастливо смеяться, в котором можно спать изо дня в день. Райнер Люд. Райнер Люд. Прочитав доклад, Фрада тихо произнёс. Мир, в котором никто ничего не потеряет. Фрада продолжил смотреть на информацию, которую собрал подчинённый. Информацию о девушке по имени Милк Калаут, преследовавшей Райнера Люта, являющегося нарушителем запрета. А также информацию о членах команды. Люк Стоккарт, Лир Ринкал, Лах Валериоре, Валериоре. Среди них самым примечательным было имя Люка Стоккарта. Он был талантливым человеком, прошедшим революцию вместе с Сионом Осталом и Клаусом Кломом. Как странно. У этого человека по имени Люк Стоккарт были большие достижения, и было бы логично, если бы он разделил должность фельдмаршала вместе с Клаусом. У него было достаточно сил для этого. Но такой человек стал подчинённым этой девушке по имени Милк Калаут и покинул страну, преследуя Райнера Люта. И хотя это называлось преследованием, но это было лишь одним названием. На самом деле не казалось, что они хотят поймать преступника. Было очевидно, что обе стороны продвигались согласно приказам короля. Тогда если дело в этом, то почему нужно было так поступать? Так чему все эти сложности? Фруада снова взглянул на доклад, написанный Райнером Лютом. Это был доклад, наполненный мечтами, будто поддельная история. Фроаду сузил глаза. «Поводок. Мелкалаут. Калаут – поводок для Райнера Люта? Чтобы не дать Райнеру Люту покинуть Роланд? Нет, покинуть она Остала? Чтобы ограничить поводок и контролировать его? Нужен люкстоккарт?» Сказав это, он достал кинжал. Это был кинжал, сделанный из неорганического материала, Вырванный у наёмника Гастарка, судя по докладу по имени Суи. Он повертел кинжал в руках. Реликвий героев. Рул Фрагмей. Фродо снова и снова вертел кинжал. Создание спокойного мира, где нет убийств. Он снова повертел кинжал. Поводок, ограничивающий Рейнера Люта. Вот она, слабость короля. Страх, что Рейнер Лют покинет его. Он продолжал вертеть кинжал. «Идеальный мир, которого хочет Райнер лют, где никто не умирает, никому не вредят, никто не грустит. И идеальный король. Эта цель, связывающаяся его она остало». Затем проводы кинул кинжал. Он продолжил бормотать. «Но это уничтожит его величество. Идеальный король, отвечающий на все ожидания. Эта иллюзия уничтожит людей и короля. Кажется, необходимо уничтожить Райнера люта. Он встал. «Нет». «Пожалуй, сначала нужно уничтожить поводок», — произнёс он. Конец пятой книги. Читал. Адреналин.